Второе. Пожалуй, еще никогда в жизни Элмерику не было так стыдно. Он даже сдвинуться с места не мог, будто бы их каждой ноге привязали по тяжеленной гире. Знал ведь, что ничем хорошим это не кончится, но все равно полез. Им стоило остановиться раньше, но заднему умом, увы, все крепкие. Теперь Барду останется лишь краснеть и опускать взгляд, изучая мелкие трещинки на дощатом полу. От расстройства он не мог связать даже пары слов, вмиг растеряв все свое красноречие, а еще черопевец называется. Элмерика душили слезы. Сглатывая их, он впивался ногтями себе в ладони, чтобы совсем уж не опозориться, разрыдавшись перед Джерри и мастером Дереком. Пыль с сокровищницы осела на одежде, и теперь стоило лишь набрать в грудь воздуха, и Барт немедленно заходился в приступе жестокого кашля. Джеремейн, напротив, переминался с ноги на ногу, скрипя досками, вертел головой и болтал без умолку Он то приглаживал пятерней волосы, то одергивал край своей потрепанной шестяной туники, то поправлял пряжку на поясе. На его щеках расцветали пунцовые пятна. «В общем, это была моя затея!» Он вздохнул. «И вина тоже целиком на мне отпираться не буду. Мастер Дерек, вы только Элмерика не наказывайте, он тут ни при чем!» «Но я...» ай Барт пытался было возразить, но в тот же миг Джерри больно наступил ему на ногу. «Выходит, ты хотел только посмотреть на зачарованное оружие и вовсе не собирался его брать?» Хмурое выражение совершенно не вязалось с обычно добродушным лицом мастера Дерека. «А Рика взял с собой, чтобы он снял иллюзию?» «Ага», — вдохновенно врал Джерри, улыбаясь так широко, как только умел. «Этот лопух не знал, куда мы идем. А потом уже я его на слабо взял». «И зачем вам это?» Так скажи я правду, вам бы не пошел, правда, Рик? Джерри пихнул Барда локтем и сделал страшные глаза, мол, только попробуй не согласиться. Элмерик замотал головой и хотел было возразить, но снова зашелся в приступе мучительного кашля. — Я имею в виду, юноша, чем вас так заинтересовали волшебные мечи? Мастер Дерек сложил руки на животе. С начищенных пуговиц его жилета даже медные соколы, казалось, смотрели сукаризной. — А, это... но они же волшебные!» У Джерри Мэйна отлично получилось играть простачка. Взгляд темных глаз вдруг сделался по-детски наивным. «Говорят, можно и сражаться не уметь, а если клинок тебя выберет и сам в руку прыгнет, сразу непревзойденным мастером станешь. Я проверить хотел, не брешут ли. Пускай не меч даже, понимаю, много чести, а вот если бы какой-нибудь кинжальчик завалящий меня выбрал? У меня своего-то оружия никогда не было, только лук самодельный и ножик, но они не в счет». Мастер Дерек хмыкнул, но привычная улыбка быстро сошла с его лица. «Элмерик, а ты что скажешь? Ты тоже хотел завладеть волшебным оружием?» Барт кивнул. Отпираться было бессмысленно. «Ой, а кто бы не хотел?» Джири снова оттер Элмерика в сторону. «Да вы любого спросите, это же мечта!» «Тут вам не игрушки, молодые люди! Ваша глупость могла стоить вам жизни!» Рявкнул Дерек, и Элмерик невольно отступил на шаг. Во взгляде учителя мелькнуло что-то такое, отчего по всему телу пробежали колючие мурашки. Бывший воришка состроил честнейшие глаза и приложил руку к груди. «Мы больше не будем». «Не верю», — мастер Дерек усмехнулся. «Непременно будете. Скажите, господин Джеримейн, вы еще помните, кто привел вас к соколам?» «Мастер Патрик, а что?» «Похоже, он ошибся в вас. Вы не оправдали доверие. И Элмерик тоже». «Я уже говорил, что он ни в чем не виноват», — отрывисто бросил Джерри, скривившись так, будто у него заболел зуб. «А я, между прочим, от мастера Патрика своего прошлого и не скрывал. Сразу признался, что был вором. Давайте отвечу по всей строгости закона и больше не будем об этом. Клянусь, если хотите, пеплом и вереском, что дальше мельницы я ваш меч не потащил бы и вообще собирался его не красть, а лишь взять на время. Но валяйте, выгоняйте, наказывайте. Делайте, что хотите, мне без разницы». «А ты что скажешь?» Элмерик невольно поежился от пристального взгляда наставника. «Я хотел бы услышать и тебя, а не только твоего говорливого друга!» Барт проглотил рвавшиеся наружу слова, что Джерри ему никакой не друг, но, откашлившись, хрипло заговорил совсем о другом. «Мы не собирались ничего воровать, это правда, хотя со стороны...» «Не повторяй то, что я и так знаю!» перебил мастер Дерек, нетерпеливо отмахнувшись. «Больше ничего не хочешь добавить?» «Мне очень стыдно!» «Теперь у Элмерика огнем горели не только щеки, но и уши. Мы хотели защититься от подменыша. Вы же сами сказали, что он прячется среди нас, помните? А вдруг он нападет, а мы ничего не сможем сделать? А девушки, разве они справятся без нашей помощи?» «Выходит, дело было не только в любопытстве». Дырых встал из-за стола, прошелся по комнате, шумно шаркая подошвами сапог. Бросил еще один суровый взгляд на притихших соколят и, наконец, кивнул сам себе». «Так и быть. Я не стану сообщать об этом Калахану. И выгонять вас из отряда тоже не стану. Я даже не скажу девушкам, что вы их умения в грош не ставите. Тоже мне боевые товарищи. Двое суток на хлебе и воде. И только попробуйте выкинуть еще что-нибудь. В следующий раз никаких поблажек. Ясно?» «Яснее некуда, мастер!» — затараторил Джерри, утирая под солба. «Спасибо за вашу доброту!» «Что до подменыша, не думайте о нем!» «Приедет к Аллахан и разберется! А то наворотите дел! Это очень опасно!» Мастер Дерек вздохнул и опустил плечи. Элмерик только сейчас заметил, что наставник выглядит очень уставшим. «Мы просим прощения!» – прочистив горло, добавил Барт. «Впредь будем думать лучше!» «Простите нас, ага!» – поддакнул Джерри Мэйн. Дерек прищурился, глядя на них. Его взор все еще был суровым, но где-то в глубине зрачков притаилась смешинка – и даже лукавые морщинки возле глаз стали заметнее. но ну, наконец-то!» – воскликнул он, приглаживая седые окладистые бакенбарды. «Дождался! Кто вас вообще учил так бездарно оправдываться перед старшими?» Местом заточения стала одна из подвальных комнат, о существовании которой элмерик даже не подозревал. Оставалось лишь гадать, сколько еще таких тайн хранит черная мельница. Может, и сокровищница у соколов была не одна?» Порой ему казалось, что их новый дом внутри больше, чем снаружи. Стены тесной темницы были выложены тем же серым камнем, что и хранилище, а вот пол был обычный земляной. Под самым потолком виднелось небольшое зарешоченное окно, в которое вряд ли бы пролез кто-нибудь крупнее вороны. Деревянные прутья оббивал буйно разросшийся плющ, а само окно находилось почти вровень с землей. Снизу разглядеть удавалось лишь пучок сухой травы и палые листья. Никакой мебели в комнате не было и в помине, только большая хапка сена, по счастью, сухого. Снаружи уже светало. Легкий утренний морозец бодрил, и спать совсем не хотелось. Камни стен покрывал иней, а каждый выдох превращался в пар, заставляя соколят плотнее окутаться в пледы, которые заботливый мастер Дерек разрешил прихватить с собой. Он даже не отказал, когда Джерри Мэйн попросил связку свечей и пару книг, а вот нож и серебряную флейту велел отдать, пообещав, что вернет позже. Мастер Дерек напутствовал учеников добрым советом провести эти два дня с пользой и вышел. Тяжелая дверь лязгнула, в замке провернулся ключ. Послышались удаляющиеся шаркающие шаги. Дождавшись, пока все стихнет, Джерри Мэйн облегченно выдохнул. «Уф, дешево отделались!» «Вот же влипли», — вымолвил Элмерик почти одновременно с ним. Они переглянулись, и Джерри расхохотался. «Кажется, мы никогда не согласимся друг с другом, и не смотри на меня с такой кислой миной. Все могло быть намного хуже». «Да, могло, но это не повод радоваться», — хмуро произнес Барт, пытаясь согреть дыханием в замерзшей ладони. «Мы выйдем отсюда уже перед самым полнолунием». «Так боишься пропустить приезд мастера Калахана!» Фыркнул Джерри и зачем-то подергал плеть плюща, спустившуюся из окна. «Ах, ну да! Ты же так мечтал увидеть живого эльфа! Ничего, успеешь еще насмотреться!» «Перестань ерничать!» Элмерик нахмурился. «Оружие мы так и не добыли, а там девушки одни остались, с Мартином!» Джерри старался улыбаться, но даже в сумраке темницы было видно, что ему тоже не по себе. Он продолжил обрывать листья с ни в чем не повинного плюща. «Там еще Орсон, не забывай. Он, конечно, дурачок, но если дело дойдет до драки, сможет скрутить врага в бараний рог. Силища-то у него, дай боги, каждому». И мастер Дерек прав. Келли Кейт, Росса и Брэндолин – не какие-нибудь там беспомощные девицы. Они ведьмы, и притом весьма опытные. Барт невольно поморщился. Слово «ведьмы» по отношению к Келли Кейт и Розмари он еще готов был снести. Но Брэндолин уж никак не ведьма. Впрочем, чего он ждал от низкорожденного? «Они искусные чародейки». Последнее слово он произнес нажимом, однако Джерри и ухом не повел. «Но я не хочу оставаться в стороне!» «Надеюсь, что мы выйдем как раз вовремя и поучаствуем в веселье!» Джерри Мэйн оставил в покое плющ и навзнич плюхнулся на сено. «Пока же можно почитать, раз уж случай выдался!» Он потянулся за книгой. «Веселье? Для тебя все это игра?» Элмерих вскинул голову. Джерри Мэйн закатил глаза и нарочито шумно выдохнул. «Ой, ну что ты к каждому слову цепляешься, а? Ты у нас, бард не я. Мы люди темные, красиво говорить не обученные. Ты бываешь серьезным хоть когда-нибудь?» Элмерик, может, и хотел бы, но не смог промолчать. Слишком уж много негодования накопилось в душе. «Хватит уже! Просто признай, что план провалился, и мы влипли. Двое суток в холодной темнице на хлебе и воде, не зная, что происходит там наверху. И все это из-за тебя!» Барт перестал кричать, когда в легких закончился воздух. Он сделал глубокий вдох, и в этот момент Джерри успел встрять. «Если все эти дни ты будешь ныть, я не сдержусь и точно тебе врежу. Неженка!» Он фыркнул. «Надо же, хлеб и вода ему не угодили. Ты что, всегда жрал досыта Мама с папой кормили с ложечки?» «Я сам зарабатываю на пропитание уже пять лет, и честным трудом заметим, не то что некоторые. Давай, убеждай себя, что ты лучше других!» Джерри медленно отложил книгу в сторону. «Терпеть не могу таких задавок, как ты!» «А я ненавижу лгунов и воришек!» выпалил Элмерик, вновь наливаясь краской. Теперь уже от гнева. Он шагнул ближе, нависая на Джерри. о а я ты, конечно, не такой!» Противник задрал голову и хохотнул. «Ха -ха, «А кто хотел меч из сокровищницы стащить, и сокровищ потом выкручивался перед учителем? Мне кажется, или мы там были вдвоем, господин Чистоплюй!» «Это совсем другое. Во-первых, не стащить, а взять займы, пускай без спросу». «Оправдывайся теперь», — прошипел Джерри Мэйн. Сверкавшие глаза и торчавшие в разные стороны волосы делали его похожим на уличного кота, готового драться не на жизнь, а на смерть. «Во-вторых, мои намерения были честными». бард слегка повысил голос. «Чего не скажешь о тебе?» «Да что ты вообще знаешь о моих намерениях?» Джерри поднялся на ноги, и как раз в этот момент ему в грудь обвиняющую уперся палец Барда. «Ты работал на Рори. Этого достаточно?» ха, -ха, ха Достаточно для чего?» Джерри снова засмеялся так, что кадык заходил ходуном. «Рыжий, ты белка в колесе! Скачешь на месте, но не видишь дальше собственного носа! А, ладно! Ни к чему спорить с дураком!» «Хватит!» — рявкнул Элмерик так грозно, что Джерри невольно попятился. «Думай, что говоришь! Никакого воспитания! Эх, мало вас, нескорожденных в детстве, лупят!» Барт никак не ждал, что Джерри Мэйн, уже почти прижавшийся спиной к каменной кладке, вдруг без предупреждения бросится на него с кулаками. И тем более не ожидал, что утощего и низкорослого врага получится сбить его с ног подлой, но весьма умелой подсечкой. Они покатились по земляному полу, путаясь в пледах и клочьях сена, молотя друг друга изо всех сил. Элмерик первым делом попробовал скрутить негодяя и сесть сверху, но тот оказался проворным и вывернулся. Послышался треск рвущейся ткани. Интересно, чьей рубахе не повезло? Кто-то в запале сражения уронил кувшин. Вода разлилась и впиталась в землю. Бороться в холодной жидкой грязи стало совсем несподручно. Элмерик попытался встать, но сапоги лишь скользнули по глине. Они с Джерри снова покатились по полу, и Барт, на мгновение оказавшийся сверху, зазевался и пропустил мощный удар в челюсть. В ушах зазвенело. Клацнув зубами, он сплюнул кровь и в отместку приложил противника с затылком о пол. Этого оказалось мало. Джерри опять каким-то чудом вывернулся и обеими ногами ударил Барда в грудь так, что тот отлетел, едва не врезавший в стену, и закашлялся, ловя ртом воздух. Зато теперь у него появилось время встать на ноги. Улучив удобный момент, Джерри тоже поднялся. Он стоял, пошатываясь и тяжело дыша. Потрепанный, но решительный. Костяшки на его кулаках были сбиты в кровь, Под глазом наливался багровый синяк. На лбу, прямо под бровью, красовалась глубокая ссадина, а левая рука в грязной рубахе обвис до локтя. Так вот, чья эта рубашка трещала по швам. В прорехе виднелось загоревшее плечо, сплошь покрытое широкими светлыми шрамами. Элмерик подозревал, что и сам выглядит ничуть не лучше. Но слава богам без шрамов. Пылу изрядно поубавилось, слишком ушныли пальцы и дергала рассеченная губа. Это значило, что ни на арфе, ни на флейте он в ближайшие дни играть не сможет. «Стой!» — крикнул он, поднимая руки в примеряющем жесте. Джерри сделал еще пару шагов в его сторону и остановился, утирая со лба выступившую кровь. «Чего еще?» «Хватит! Мы так ничего не добьемся!» «Погоди, ты сдаешься, что ли?» — в глазах Джерри Мэйна блеснуло торжество. но «Ну, не то чтобы... Просто драка только усугублять наше положение, а разногласия лучше решать словами». И я бы предложил... — Сдаешься? — резко перебил его Джерри, снова сжимая кулаки. — Отвечай, да или нет. — Сдаюсь. — Элмерик достал из кармана платок, приложил его к окровавленной губе и глухо добавил. — Должен же хоть один из нас прислушаться к голосу разума. Кто, если не я? — Тогда я хочу, чтобы ты извинился. — Джерри переплел руки на груди. — Это еще за что? — не понял Барт. Они, конечно, наговорили друг другу оскорблений, но Элмерику казалось, что Джерри Мэйн заслуживал и большего. «А зато...» — Джерри шмыгнул носом. «Нечего говорить, что нас, Нескорожденных, били мало. Давай, проси прощения!» «Я все равно не стану думать о тебе лучше», — пробурчал Элмерик. «Ты не сделал ничего, чтобы переубедить меня, а сразу набросился. Но если тебе уж так не имется, ладно, извини. Однако я говорю это лишь потому, что не хочу продолжать бессмысленную драку. Вот и славно!» Джерри Мэйн мотнул головой, вытряхивая спутанных волос солому. «Впредь постарайся не распускать язык про то, чего не знаешь». Он выглядел уязвленным, но Элмерика вдруг запоздала осенила. Шрамы. Джерри в прошлом били, и не раз. Стало немного совестно. Но глупо было извиняться за то, за что вроде как уже извинился. «И кто тебя так разукрасил?» Барт ткнул его в плечо. «Воришку поймали, да? Плетей прописали?» Джеримейн помедлил с ответом, но все же процедил сквозь зубы. «Нет, это отец». «Ого, но за что и чем?» Элмерик вытаращился на него. Барт, конечно, знал, что родители бывают строгими. Некоторые бьют своих отпрысков за любые, даже самые мелкие, проступки. А Джерри наверняка с раннего детства был тем еще негодником. Но чтобы родной отец и вот так, в умелых палачей поверить было проще. «Чем, чем? Да всем, что под руку подвернется!» Джеримейн подобрал вымазанный в грязи плед и завернулся в него. «Папаша у меня пьяница запойный. Когда трезво еще ничего, а как нажрется, лучше держаться подальше. А мать, почему она тебя не защищала?» Собственная причина ухода из дома теперь казалась Элмирику глупой и незначительной. Джеримейн со вздохом сел на охапку сена, глянул на Барда из подлобья и пожал плечами. «Она защищала, пока бать ее не прибил». «То есть, как это прибил?» – не понял Элмерик. «А вот так, насмерть! Не повезло! Я хотя бы живым ушел!» Барт опустился рядом. Еще долго он не мог вымолвить ни слова. Настолько его потрясло услышанное. Джерри истолковал молчание по-своему. «Никак жалеешь меня?» Он глядел в пол и катал в руках шарик из липкой глины. «Это ты зря!» «И в мыслях не было!» – Элмерик замотал головой. «Я не понимаю...» «Как такое вообще возможно? Почему вы с матерью просто не ушли от этого пьяницы? Почему не заявили властям?» «Да всем на это плевать. И куда бы нам идти, если мать сирота безродная?» Соседи считали, что должна отцу в ножке кланяться и благодарить, что ее замуж взяли такую-сякую беспреданницу. «А бьет это ничего. Бьет, значит, любит!» Он с размаху швырнул глиняный шарик об стену и добавил. «У Рори было лучше, чем дома, там хотя бы кормили, а если и колотили, то за дело. Тоже поганая жизнь, если подумать, но другой я не знал, пока не попал сюда. Все, хватит об этом, не мешай мне читать». Он тщательно вытер руки о штаны и снова взялся за книгу. «Ладно», – поспешно кивнул Элмерик, отодвигаясь подальше. Сухое сено кололось даже сквозь одежду, и бар то и дело почесывался. Он надеялся, что это именно колючие травинки, а не какие-нибудь насекомые. Хотя те наверняка уже передохли от холода. Есть хотелось, аж живот подвело. Но Элмерик запрещал себе думать о вкуснейшем киселе из яблок и ароматных пирогах. Всего пара дней уж как-нибудь выживет, не помрет. Вон, другие не такое терпели». Мысли перескакивали с одного на другое. Он то место себе не находил за грядущего полнолуния и посылав проклятие на голову предателя Мартина, то перебирал в памяти встречи с милой Брэндолин, и сердце его замирало от нежности, то снова возвращался к мечтам о пирогах и мясе. Разбитая губа распухла и нещадно ныла. Пальцы тоже болели. Промыть бы все это. Сейчас очень пригодилась бы вода, не говоря уже о целебном зелье. но приходилось терпеть, размазывая глину и кровь платком. А нечего было пинать кувшин. Элмерик злился, но по большей части на себя. Его ненависть Джерри, прежде столь яркая, почти сошла на нет. Барду стоило больших усилий признаться, что не все упреки, которыми он наградил недруга, были заслуженными. Пожалуй, не стоило заикаться про «мало лупили», но кто же знал? Ужасное детство Джерри Мэйна никак не оправдывало его делишки с Рори, и все же Барт испытывал сострадание, но не знал, можно ли тут чем-то помочь, да и захочет ли Джерри, чтобы ему помогали. Убийца заслуживал наказания но может статься, что наказывать уже и некого. За минувшие годы негодяй запросто мог спиться и помереть в придорожной канаве. За этими мыслями Элмерик сам не заметил, как задремал. Бессонная ночь не прошла даром. Снов он не помнил, и, скорее всего, к лучшему. Наверняка они были мрачными и тревожными, как далекий отголосок колокола.